Глава 25 На Уайт-Бич-Милл время текло подобно самой реке. День следовал за днем, такой же бесформенный, как предыдущий. Погода оставалась теплой, часто солнечной, воздух густым. После первой ночи Фрэнк много спал, как и все остальные. Они словно поправлялись после долгой изнуряющей лихорадки — И единственным лекарством было время и отдых. Самым бодрым существом в доме стал рыжий кот, но и он больше помалкивал. Они прибыли на мельницу вечером в среду 31 мая. После первого дня Фрэнк стал тише. Хотя вода оставалась очень холодной, он много плавал, не по одному разу переплывая мельничный пруд длинными ленивыми грибками. Кря! Кря! -кря кричал он время от времени но в остальных отношениях не выказывал признаков умственного расстройства. Поначалу Холдсворт пытался отговорить его от купания на основании возможности несчастного случая, но лишь впустую сотрясал воздух. Фрэнк не обращал внимания. Не смея удерживать подопечного силой, Холдсворд ничего не мог поделать. Фрэнк отказывался говорить о своем безумии или призраке. Он приходил в ярость, когда Джон затрагивал тему «Леди Анны». В остальном он подчинялся более или менее. Он обращался с Холдсвортом и Малгрейвом не слишком почтительно, но и неразумных требований не выдвигал. Учитывая бесконечную пропасть между их положением в жизни, его поведение можно было назвать почти снисходительным. Малгрейв привез чемодан с вещами Френка из его комнат в Иерусалиме. Среди них нашлись шахматы, а также нарды и шашки — Как правило, по вечерам Холтсворд предлагал Фрэнку сыграть. Когда они играли в шахматы, Фрэнк неизменно выигрывал. Его мыслительные способности не были затронуты. В шашки он тоже играл неплохо, в отличие от нарт, где элемент случайности заставлял его поступать необдуманно. Иногда Холтсворд читал вслух. Он взял с собой «Ночные размышления» Юнга и нашел в спальне потрепанный экземпляр путешествия Пилигрима, где тот использовался для подпирания ножки стола на неровном полу. Обе книги были не слишком веселыми, но Фрэнк, похоже, находил их успокаивающими и часто засыпал, пока Холцворд читал. Малгрейв скрывался в тени сколько мог. Он жил, работал и спал на кухне, внимательно наблюдал за происходящим и говорил только в силу крайней необходимости. Вечером в понедельник, 5 июня, Малгрейв подошел к Холдсворту и пробормотал, что запасы еды подходят к концу. Хлеб, пиво, молоко, яйца и некоторые овощи можно купить на ферме, но все остальное придется искать дальше. «Отправляйтесь в Кембридж сразу после завтрака», — сказал ему Холдсворд. «Я хочу, чтобы вы передали письмо доктору Карбери и заодно сможете купить все, что нужно». «Это дальняя дорога, сэр, и не забывайте, что обратно мне придется идти с грузом. Мистер Фрэнк сказал, что хочет вина, и еще нам нужен уголь для кухонного очага». «Загляните утром на ферму и попробуйте что-нибудь придумать», — ответил Холдсворд. «Если необходимо, носильщик принесет тяжелые покупки и оставит их у мистера Смедли. Но в любом случае вы должны немедленно вернуться обратно и держать рот на замке. Поняли?» Вы не должны говорить, где живете или с кем. Открыто говорить вы можете только с доктором и миссис Карбери. Да, сэр. Холцварта терзало мрачное предчувствие. Не то чтобы он не доверял Малгрейву, хотя и обратное было неверно. Скорее он опасался, что оставив мельницу, пусть даже на несколько часов, Малгрейв разрушит иллюзию, будто они отгорожены от внешнего мира и его дурных влияний. Джон плохо спал той ночью. Матрас комковатый, кровать в стенной нише напоминала гроб. Было слишком жарко, а когда он откинул одеяло, стало слишком холодно. И все это время Холдсворд то нырял в сон, то выныривал из него. Во сне чувствовалась логика, которую он не мог постичь, хотя темы казались совершенно несвязными — Однажды он очнулся рывком, полагая, будто вернулся на Бэнксайд, где Джорджи проснулся среди ночи и кричит, что утонувший матрос и пристани явился, чтобы утащить его на дно мерзкой реки. Казалось, пробудившись, Джон стоял у пристани, вглядываясь в воду. Но увидел не лицо Джорджи, то была Мария. Он вполне отчетливо разглядел синяк на ее виске, цвета тернослива размером с Пенни. Но Мария ли это? Или Сильвия Уичкот? Проснитесь! Проснитесь! Холдсворд внезапно и мучительно очнулся. Он хватал ртом воздух, как будто сам только что тонул. Резко сел в кровати. Комнату заполнял серый полумрак, предвестник рассвета. Фрэнк энергично тряс его за левое плечо. «Ради Христа, приятель! Что за беда?» Требовательно спросил он, словно молодой джентльмен в превосходном здравии, бронящий нерадивого слугу. Он отступил и смерил Холдсворта взглядом. «Вы подняли весь дом своим невыносимым шумом!» Холдсворт моргнул и протер глаза. Малгрейв стоял наверху узкой лестницы, располагавшейся параллельно комнате. На них с Фрэнком были ночные рубашки, в которых они спали, и больше ничего. «Что за чертовщина?» — спросил Фрэнк. «Почему вы кричали?» «Прошу прощения. Сон. Ерунда. Старый сон. И он никак не мог его изгнать и никогда не сможет». Вечером в понедельник Эленор услышала знакомые тяжелые шаги на лестнице. Доктор Карбери вошел в гостиную, пожелал супруге доброго вечера и сел. Он достал носовой платок и промокнул лоб. «Вы рано, сэр. Позвонить в колокольчик, чтобы принесли чайные принадлежности». Муж покачал головой. В зале только что закончился ужин, и обычно доктор Карбери засиживался за столом с вином в профессорской еще по меньшей мере час. Он похлопал себя по карманам в поисках табакерки и внезапно сообщил, как будто они уже обсуждали этот вопрос. «Знаете...» «Если Мискин уйдет, я решил приберечь розингтонское членство для Сорисби». Он нашел табакерку, постучал по крышке, открыл ее и достал понюшку табака. Эленор ждала. У нее свело живот, поскольку она знала, что последует, но не знала, когда. Наконец муж оглушительно чихнул, забрызгав табачными крошками свои колени. Прочистив нос, он умолк, безрезультатно помахиваясь ладонью и неспокойно ерзая в кресле. «Я думала, мистер Сорисби еще не получил степень», — сказала она. «Получит в январе. К тому же он весьма даровит, почти наверняка будет высоко стоять в списке, а условия пожертвования позволяют мне придерживать членство для него, сколько пожелаю. Я все тщательно обдумал». «Уверена, что ваше решение порадует мистера Ричардсона», «Разве мистер Сорисби не один из его учеников?» «Мне плевать, порадую я Ричардсона или нет?» — отрывисто и зло заговорил Карбери. «Это вопрос служения интересам колледжа и вознаграждения личных добродетелей. Ничего более, мадам!» Элинор промолчала. Муж внезапно разозлился. Она знала, что такая экстраординарная перемена не могла быть случайна. Сорисби принадлежал к лагерю Ричардсона, и при обычном ходе вещей Карбери не мог ожидать благодарности за свое покровительство, если, конечно, Сорисби не сменил хозяина. Карбери взял еще понюшку табака, просыпав половину на жилет. Потом вдохнул, и оба принялись ждать в гробовой тишине. Доктор с закрытыми глазами. Элинор смотрела на мужа и думала, как он уродлив. Тут же она сурово сказала себе, что должна быть благодарна ему практически за все, что делает жизнь сносной, включая крышу над головой. «Миссис Карбери, я должен сказать вам кое-что еще». Эленор испытала укол вины. Казалось, он заглянул ей в голову и прочел мысли о нем и даже ее мысли о мистере Холцворте. «Я давно собирался об этом поговорить, но все не подворачивалось подходящего случая». Муж открыл глаза, слезящиеся от табака, и уставился на нее. «Возможно, подходящий случай так и не представится. Как вы знаете, меня беспокоит мое здоровье». «Меня тоже, сэр?» «Разумеется. Я вам крайне признателен. Как известно, меня давно мучает расстройство кишечника». Он промокнул глаза носовым платком. «Английская болезнь». «Разве исцеление, по крайней мере, частично не в ваших собственных руках, сэр? Если вы измените диету и, возможно, не будете так долго засиживаться за вином, уверена, ваше здоровье скоро пойдет на поправку. Во время летних каникул вы даже можете принять курс морских купаний. Насколько я понимаю, воды с Карбора особенно целебны». Он поднял руку, чтобы остановить поток слов. Она умолкла, испытывая необъяснимую тревогу, граничащую с паникой. «Вы очень добры, мадам. Но эти лекарства не подействуют. Не знаю, известно ли вам, что доктор Джермин навестил меня на прошлой неделе». «Насчет Фрэнка?» «Да. Он разъярился, и я не могу его за это винить. Но он не дурак. Он не из тех, кто держит обиду, по крайней мере, долго. Пока доктор был здесь, я спросил, не может ли он дать заключение насчет моего собственного состояния. «Вашего, сэр? Но, несомненно, вам не требуются услуги такого человека, как он». «Вы имеете в виду услуги человека, который составил состояние на пациентах с маниакальными расстройствами?» Карбери неловко, почти робко улыбнулся. «Нет, до того не дошло. Но доктор Джермин весьма сведущ и в других областях своей профессии». Полагаю, ему хватит квалификации, чтобы лечить любого пациента, какого он пожелает. Тогда, почему вы обратились к нему, сэр? Потому что захотел узнать независимое мнение. Доктор Милтон уже осмотрел меня и поставил диагноз, вполне точный, насколько я понимаю. Но старина Милтон излишне консервативен, и боюсь не в курсе последних открытий. Однако мне вы ничего не сказали я не хотел напрасно вас беспокоить но теперь доктор джермин подтвердил первоначальный диагноз и время настало элинор поднялась и подошла к его креслу и каков же он сэр увы у меня опухоль он похлопал себя по животу обеими руками здесь несомненно хирург может ее вырезать карбери покачал головой «Это невозможно из-за ее расположения. Насколько я понял, опухоль уже значительно разрослась, и доктор Джермин полагает, что схожие злокачественные образования могут находиться и в других местах». «Другой врач может сказать совсем иное, сэр», — страстно воскликнула Элинор. «Вы еще относительно молодой мужчина. Это...» «Нет, нет, моя дорогая». Доктор Карбери редко прибегал к подобным нежностям и это странно гармонировало с ужасной новостью, которую он только что сообщил. «Боюсь, сомнений быть не может. Доктор Джермин попросил показать ему мой стул, и я отвел его в уборную, где приберег образец. Он говорит, что признаки невозможно истолковать иначе». Глаза Элинор наполнились слезами. Она видела мужчин по дороге в уборную из окна своей комнаты, попыталась заговорить, Но слова набегали друг на друга. Ей пришлось попытаться еще раз. «Сколько, по их мнению, вам осталось?» «Недолго. Ни один из них не осмелился назвать точный срок. Несколько недель, а может, несколько месяцев». Карбери взглянул на нее и улыбнулся с несомненной теплотой. «Не стоит так расстраиваться, моя дорогая. Я приговорен к смертной казни» и не знаю, когда приговор будет приведен в исполнение. Но разве не таков удел всего человечества? Все мы знаем, что умрем, но ни один из нас не знает часа своей смерти. Его улыбка стала шире. Кроме висельников, разумеется. Что я могу сделать? Как мне вам помочь? Спасибо, ничего. Пока, по крайней мере. Но вас, естественно, беспокоит ваше собственное будущее. Вы еще молодая женщина. Когда я умру, вы лишитесь и дома, и дохода. Но я сделаю все, что смогу». Похрюкивая, он подался вперед на сиденье, схватился за подлокотники кресла и встал. «Пожалуй, я немного устал. Доброй ночи, мадам». Шаркая, доктор вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Эленор прислушивалась к его шагам на лестничной площадке, пока он медленно и мучительно шел к своей комнате. Она знала теперь, что первые признаки появились недели, если не месяцы назад. Доктор Карбери стал больным не внезапно. Он умирал у нее на глазах. Просто она не замечала. Эленор снова села в кресло у окна, и слезы покатились по ее щекам. Она оплакивала мужа и горевала о грядущей потере хотя никогда не любила его, плакала из-за того, что ожидало ее вдовство, потому что отчаянно боялась снова стать бедной. А еще она плакала из-за чувства вины, потому что отчасти была рада, что скоро овдовеет».